Сатана делает оскорбительное для чести предложение. Потом он совсем потерял сознание, его часы показывали половину четвертого, когда голоса за стеклянной стеной опять разбудили его. Доктор Краковский, делавший в этот час обход без гофрата, говорил по-русски с невоспитанной супружеской читой. Он, видимо, осведомлялся о здоровье супруга, и спросил табличку его температуры. Однако он не продолжил затем свой путь по отдельным балконам, а, обойдя балкон Ганса касторпа вернулся в коридор и вошел оттуда к Ивахиму. В том, что врач сделал крюк и обогнул его балкон, Гансу Кастерпу почудилось что-то оскорбительное, хотя он отнюдь не горел желанием остаться с глазу на глаз с Краковским а ведь я здоров и не могу идти в счет, — говорил он себе, ибо тут у них наверху только тот шел не в счет и не подвергался расспросам, кто имел честь быть здоровым, но именно это и злило молодого человека. Пробыв у Ивахима две-три минуты, Караковский по балкону проследовал дальше, и Ганс Кастор услышал голос кузена, напоминавшего ему, что пора вставать и готовиться к ужину. Хорошо, отозвался он и встал, но от долгого лежения у него кружилась голова. Дремота не освежила его, а лишь снова вызвала в лице мучительный жар, хотя тело скорее познабливало. Может быть, он недостаточно тепло укрылся? Он вымыл руки и промыл глаза, пригладил волосы, оправил одежду и, выйдя в коридор, встретился с Ивайхимом. Ты слышал рассуждение этого господина Альбина? — спросил Ганс Кастурб, когда они спускались по лестнице. — Конечно, — отозвался Иоахим, — его следовало бы приструнить. Нарушает весь послеобеденный отдых своей болтовней и так расстраивает дам, что потом идут на смарку результаты нескольких недель. Грубейшее нарушение правил. но кому же охота быть доносчиком? И потом такие разговоры для большинства даже развлечения. — А ты допускаешь, — спросил Ганс Касторб, — что он говорит серьезно насчет виска, и что проще простого, как он выражается, всадить туда и народные тельцы? — Ну, конечно, — ответил Ивахим, ничего невозможного тут нет. Такие случаи у нас здесь наверху бывают. За два месяца до моего приезда некий студент, он жил в санатории уже давно, после очередного обследования взял да и повесился в лесу первые дни после моего приезда об этом еще много говорили. Ганс Кастерп нервно зевнул. «Да, не скажу, чтобы я чувствовал себя хорошо у вас», — заявил он. «Может быть, я не смогу остаться дольше, слышишь? И мне придется уехать. Ты очень обидишься, если я это сделаю». «Уехать? Чепуха!» — воскликнул Ивахим. «Да ведь ты только что приехал!» Как можно судить по первому дню? Боже мой, неужели все еще первый день? У меня такое ощущение. Точно я у вас здесь уже давным-давно. Только не начинай опять мудрствовать насчет времени, сказал Иоахим. Ты меня сегодня утром совсем сбил с толку. Не беспокойся, я все начисто забыл, возразил Ганс Кастор. Весь комплекс. И вся острота мысли исчезла. Это прошло. Значит, сейчас будет чай. Да. А потом опять пройдемся до той скамьи, куда ходили утром. Сделай одолжение. Надеюсь только, что на этот раз мы не встретим сеттембрини. Я сегодня больше не могу участвовать в разговорах о высокообразованных людей. Предупреждаю. В столовой подавались все напитки, какие только можно было пить в этот час. Мисс Робинсон снова глотала свой кроваво-красный чай шиповника, а внучатая племянница ела ложки простоквашу. Кроме того, можно было получить молоко, чай, кофе, шоколад и даже мясной отвар. И за всеми столами больные, которые после сытного обеда два часа лежали, все же усердно намазывали маслом огромные ломти пирога с изюмом. Ганс Касторб спросил чаю и стал пить, макая в него сухарики. Попробовал он и а На пирог с изюмом он, правда, поглядывал, но при мысли о том, чтобы съесть кусок, буквально содрогнулся. И вот он опять сидит на своем месте. В этом зале с пестро расписанными сводами и семью столами. Сидит уже в четвертый раз. И несколько позднее, а именно в семь часов, Он сидел там в пятый раз и ужинал. В промежутке, который был очень короток и прошел незаметно, двоюродные братья, как и утром, совершили прогулку до той же скамейки у отвесной скалы и жёлоба с водой. А на этот раз дорога была полна гуляющими больными, так что кузенам приходилось то и дело раскланиваться. Затем снова последовало лежание на балконе в течение каких-то бессодержательных, мгновенно пролетевших полутора часов. Во время лежания Ганса касторпа мучительно знобила. К ужину он добросовестно переоделся и затем, сидя между мисс Робинсон и учительницей, ел суп жульен, жареное и тушеное мясо с гарниром, проглотил два куска какого-то торта, в который было намешано не весь что. Пресное тесто, крем, шоколад, фруктовый муз, марципаны и завершил все это сыром, положив его на Вестфальский пряник. За ужином он опять приказал подать себе бутылку кулюмбахского пива, но, сделав основательный глоток из высокого стакана, вдруг почувствовал совершенно ясно и четливо, что ему нестерпимо хочется спать. В голове шумело веки, казалось, налились свинцом. Сердце словно било в литавре И в довершение всех этих мук ему почудилось, что когда хорошенькая Маруся, наклонившись вперед, рассмеялась и прикрыла лицо рукой с маленьким рубином на пальце, она смеется над ним, а ведь он изо всех сил старался не дать к этому никакого повода. Словно издали слышал он голос Фрауштер она что-то объясняла или доказывала, И это представилось ему таким диким вздором, что он совсем растерялся и даже усомнился, быть может, виноват его сонный мозг, превративший слова фрау Штер» в какую-то галематью. Она уверяла, будто умеет приготовлять двадцать восемь разных соусов к рыбе и имеет смелость на этом настаивать. Да-да, хотя собственный муж предупреждал ее не упоминать, об этих ее талантах. «Не разговаривай о соусах», сказал он ей, «никто тебе все равно не поверит, а если и поверят, то найдут это смешным». И все-таки она решила сегодня заявить вслух и признать открыто, что да, она умеет готовить двадцать соусов. Бедный Ганс Кастор пришел в ужас. Он прям таки перепугался, схватился рукою за голову, и забыл доживать и проглотить кусок Честера с пряником, которые были у него во рту. Когда вставали из-за стола, он все еще не проживал их. Кузены вышли в левую застекленную дверь, в ту роковую дверь, которая всегда так громко хлопала. Она вела в холл. Почти все пациенты устремились через ту же дверь, ибо, как узнал Ганс Касторп, у обитателей санатория было... Принято собираться после обеда в этом холле и в гостиных и проводить какую-то часть вечера вместе. Большинство больных, разбившись на мелкие группы, болтали стоя, а за двумя раскрытыми зелеными столами уселись игроки в домино и в бридж. Тут была только молодежь, среди них господин Альбин и Гермина Клейфельд. В первой гостиной оказались интересные оптические приборы, Стереоскоп, сквозь линза которого можно было рассматривать вставленные в него фотографии, например, венецианского гондольера во всей его бескровной и застывшей рельефности. а Затем калейдоскоп в виде подзорной трубки. К нему достаточно было приложить глаз и поворачивать колесико, и перед вами представала волшебная игра пестрых арабесок и звезд. И, наконец вращающийся барабан, в который вставлялись кинематографические ленты. Если смотреть сбоку в его отверстие вы могли наблюдать мельника, дерущегося с трубочистом, учителя, который наказывает школьника, канатного плясуна и деревенскую парочку, танцующую сельский танец. Ганс Кастер, опершись ледяными руками о колени, довольно долго смотрел в каждый аппарат. Постоял он возле стола, за которым играли в бридж, и где неизлечимый господин Альбин, опустив уголки рта с небрежностью светского человека, тасовал карты. В углу сидел доктор Краковский, занятый беседой по душам с оживленными дамами, разместившимися полукругом, среди которых были фрау Штер, фрау Ильтис и фрейлин Леви. Сидящие за хорошим русским столом после ужина удалились в соседнюю маленькую гостиную, отделенную от карточной комнаты лишь портьерой, и образовали там интимную группу. Кроме мадам Шоша, в нее входили вялый господин с белокурой бородой, в полой грудью и глазами на выекте, очень темная брюнетка, оригинальный и несколько комический тип, с крупными золотыми сережками и растрепанными волосами, затем доктор Блюменколь, присоединившийся к ним, и еще двое сутулых юношей. Мадам Шоша была в голубом платье с белым кружевным воротником. Она сидела в центре группы на диване возле круглого стола в глубине маленькой комнаты, лицом к игравшим в первой гостиной. Ганс Кастор, который не мог смотреть на эту невоспитанную женщину без внутренней думал, Что-то она мне напоминает, на что, не знаю. Долговязый мужчина лет тридцати с волосами сыграл три раза подряд на маленьком коричневом фортепиано свадебный марш и сна в летнюю ночь. И когда дамы особенно горячо стали просить его, заиграл эту мелодичную вещь в четвертый раз, предварительно посмотрев каждый в глаза, молча и проникновенно. «Разрешите, инженер, осведомиться о вашем самочувствии?» — спросил Сатембринни. Засунув руки в карманы, он прогуливался среди больных и теперь подошел к Гансу Касторпу. На нем был тот же серый ворсистый сюртук и светлые клетчатые брюки. Свое приветствие он сопровождал улыбкой, и Ганс Касторп снова испытал какое-то отрезвление при виде этой умной и насмешливой улыбки от которой у итальянца дрогнул уголок рта под изгибом темных усов. Но взглянул нас на Сеттамбрине довольно тупо, губы его ответили, глаза покраснели. — Ах, это вы, — сказал он, — тот господин, которого мы встретили на утренней прогулке возле скамейки, наверху, у водостока? — Конечно, я вас сразу узнал. — Поверите ли, — продолжал молодой человек, хотя отлично понимал что этого говорить не следовало. «Я вас тогда в первую минуту почему-то принял за шарманщики. Конечно, это чистейший вздор», добавил он, заметив, что взгляд Сатамбрини стал холодно настороженным. «Словом, ужасная глупость. Я просто понять не могу, каким образом я...» «Не беспокойтесь, это не имеет никакого значения», ответил Сатамбрини, после того, как молча поглядел на него. «Как же вы провели день, ваш первый день в этом увеселительном заведении?» «Благодарю», — отозвался Ганс Кастер. — «я в точности следовал предписаниям, и образ жизни вел преимущественно горизонтальный, как вы любите выражаться». Сотембрини усмехнулся. «А может быть, я случайно так и выразился», — сказал он. «Что ж, летело для вас время при таком образе жизни?» «Или тело и тянулось, как посмотреть», — отозвался Генс Кастер. «Иногда одно от другого трудно отличить, знаете ли, но мне отнюдь не было скучно. У вас тут наверху все так оживлены и деятельно. Видишь и слышишь, так много нового, необычного. С другой стороны, мне кажется, точно я здесь не один день, а уже давно, и даже как будто стал старше и умнее. Вот какое у меня ощущение!» «Умнее тоже?» — спросил Сатембрини и удивленно поднял брови. «Разрешите мне один вопрос? Сколько же вам лет?» И вот оказалось, что Ганс Касторп не знает. Да, он в данную минуту забыл, сколько ему лет, несмотря на все свои прям-таки отчаянные усилия припомнить. Чтобы выиграть время, он заставил итальянца повторить вопрос, затем сказал «Мне? Сколько лет?» — Ну, конечно, двадцать четвертый. — Значит, будет двадцать Простите, ну я очень устал, — добавил он. — Впрочем, усталость — не то слово. Знакомо вам такое состояние? Видишь сон, знаешь, что это сон, стараешься проснуться и не можешь. — А вот я и чувствую себя в точности так же. — Наверное, у меня жар, иначе я никак не могу себе объяснить такое состояние. Представьте себе, у меня ноги оледенели до самых колен. Если можно так и выразиться, ведь колени это, разумеется, не ноги. Извините, я что-то совсем запутался. Да это, в конце концов, и неудивительно, если тебя с раннего утра освистывают пневмоторексом, а потом слышишь разглагольствование господина Альбина, да еще притом находишься в горизонтальном положении. Подумайте, у меня... Все время такое ощущение, словно я не могу больше доверять своим пяти чувствам, и должен признаться, это смущает меня еще больше, чем жар в лице и ледяные ноги. Скажите откровенно, считаете вы возможным, чтобы фрау Штер умела готовить 28 соусов к рыбе? Я спрашиваю не о том, может ли она их действительно приготовить, это исключено, но... «Действительно ли она говорила об этом за столом? Или мне только померещилось? Вот что я хотел бы знать!» Сатамбрини посмотрел на него. Казалось, он не слушает. Его глаза снова точно приковались к чему-то, их взгляд стал неподвижным, как будто незрячим, и так же, как утром, итальянец трижды произнес «Так, так, так, и вот, вот, вот» задумчиво и насмешливо напирая на букву т двадцать четыре говорите вы спросил он затем нет двадцать восемь воскликнул Ганс Кастер. двадцать восемь соусов рыбби не вообще а именно к рыбе это то и чудовищно инженер сердито и наставительно прервал его с сатамбрини сейчас же возьмите себя в руки и не приставайте ко мне с этой презренный чепухой. Я ничего о ней не знаю и знать не хочу. Двадцать четвертый, говорите? Хм, разрешите мне еще один вопрос, или, если хотите, ни к чему не обязывающее предложение. Так как пребывание у нас идет вам, видимо, не на пользу, и вы физически, если не ошибаюсь, нравственно чувствуете себя, неважно. Что если бы вы отказались от мысли стать здесь старше, Словом, если бы вы сегодня же вечером уложили свои вещи и завтра с одним из скорых поездов, следующих по расписанию, укатили бы отсюда. «Вы считаете, что я должен уехать?» — спросил Ганс Кастер. «Но ведь я только что приехал. Нет. Разве можно судить по первому дню?» При этом он бросил случайный взгляд в соседнюю гостиную и увидел мадам Шурша уже анфас. Ее узкие глаза и широкие скулы. «Ну что, что?» — опять подумал он. «Она мне напоминает». Но его усталый мозг, несмотря на усилия, все же не мог дать ему ответа. «Конечно, мне будет не очень легко акклиматизироваться у вас здесь наверху», — продолжал он. «Это можно было предсказать заранее. Но нельзя же сразу складывать оружие, только потому, что я несколько дней буду...» не в своей тарелке, и у меня будет гореть лицо. а Мне просто стыдно было бы. Точно я струсил, да и неразумно это. Посудите сами. В его тоне вдруг появилась настойчивость. Он позволнованно поводил плечами и, видимо, всеми силами старался заставить итальянца полностью взять свое предложение обратно. — Приветствую разум, — ответил этомбрини Впрочем, я приветствую и отвагу. То, что вы говорите, достаточно убедительно, и трудно было бы возражать против этого. Кроме того, мне приходилось наблюдать случаи очень удачной акклиматизации. В прошлом году тут жила некая фрейлин Кнейфер, от Тилия Кнейфер. Она из прекрасной семьи, отец, влиятельный государственный чиновник. Она пробыла тут года полтора и так обжилась, что даже когда здоровье ее полностью восстановилось, У нас иногда выздоравливают, бывают такие случаи. Она ни за что не хотела уезжать. И она умоляла Гофрата разрешить ей еще пожить здесь. Она не хочет и не может вернуться домой. Здесь ее дом, здесь она счастлива. Но так как наплыв больных был большой и в ее комнате нуждались, все мольбы этой девицы оказались тщатными, и администрация настаивала на ее выписке как здоровой. Тогда у Атилии вдруг сделался жар, температура поднялась очень высоко, но ее разоблачили, заменив обычный градусник так называемой немой сестрой. Вы еще не знаете, что это такое. Это особый термометр без цифр. Врач устанавливает температуру, прикладывая к нему измерительную шкалу и сам чертит кривую. И оказалось, сударь мой, что у Атилии всего 36,9 И никакого решить на никакого жара нет. Тогда она искупалась в озере. По календарю было начало мая, а ночью у нас еще случались заморозки. Вода в озере была не то что ледяная, а, говоря точнее, всего на 2-3 градуса выше нуля. Она просидела в воде довольно долго, чтобы заполучить какую-нибудь болезнь. И что же, как была, такая и осталась здоровой. И уехала в полном отчаянии. Никакие утешения родителей не действовали. «Что мне там делать?» — говорила она. «Моя родина здесь!» «Не знаю, как сложилась ее дальнейшая судьба, но, кажется, вы не слушаете меня, инженер. Если зрение не изменяет мне, вы с трудом держитесь на ногах». Лейтенант, — обратился он к входившему Ивахиму. «Забирайте-ка своего двоюродного брата» и уложите его в постель. Хотя в нем и сочетаются разум и отвага, оно нынче вечером он слегка раскис. — Нет, уверяю вас, я все понял, — запротестовал Ганс Кастор. — И не моя сестра, это просто столбик и ртути без цифр. Видите, я отлично соображаю. Все же он поднялся в лифте наверх вместе с Иоахимом и несколькими больными. Совместное время времяпрепровождение кончилось, Все расходились по галереям и балконам для вечернего лежания. Ганс касторб вошел вместе с Иоахимом в его комнату. Ему казалось, что пол коридора с дорожкой из кокосовых волокон мягко покачивается у него под ногами, как волны, но это не вызывало неприятного чувства. Придя к Иоахиму, он уселся в большое цветастое кресло, такое же стояло и у него в комнате и закурил Марию манчине Однако у нее был вкус клея, угля, чего угодно, но не тот, какой ей полагалось иметь. Все же он продолжал курить, наблюдая за тем, как Иоахим готовится к лежанию. Вот он надел домашнюю тужурку, поверх нее старое пальто, затем взял лампу с ночного столика и учебник русского языка, а вышел на балкон, включил лампочку и, держа во рту градусник, опустился в шезлонг и с необычайной ловкостью стал завертываться в два косматых верблюжьих одеяла, которые были уже разосланы. Ганс Касторб смотрел с искренним восхищением, как Иоахим искусно с ними управляется. Сначала он перекинул оба одеяла влево, подоткнул их под себя до самых подмышек, потом подвернул в ногах и перекинул вправо, Теперь он представлял собой ровный и гладкий сверток, из которого торчали только голова, плечи до да руки. «Задорово ты это делаешь», — сказал Ганс Кастер. Наловчился, — ответил Ивахим, не вынимая градусника изо рта. «Ты тоже научишься. Завтра нужно будет непременно раздобыть для тебя два одеяла. Они тебе потом пригодятся и внизу, а здесь у нас они просто необходимы» тем более, что у тебя нет мехового мешка. «Но я же не буду лежать на балконе поздно вечером», заявил Ганс Кастер. «Этого я делать не буду, предупреждаю заранее». «Как-то уж очень чудно. Все имеет свои границы. Чем-нибудь я должен все-таки подчеркнуть, что я у вас тут наверху, только в гостях». «Сейчас посижу еще с тобой немного и докурю сигару, как полагается». Правда, вкус у нее отвратительный, но я знаю, что сигара хорошая. И на сегодня удовольствуюсь этим. Сейчас почти девять, впрочем, увы, даже девяти еще нет. Но в половине десятого, можно сказать с натяжкой, что уже пора ложиться спать. По его телу вдруг пробежала ледяная дрожь, и его несколько раз потряс озноб. Ганс Кастр вскочил и подбежал к градуснику на стене, словно желая застать его на месте преступления. По Рио -Мюру в комнате было 9 градусов. Он пощупал трубы отопления, они были холодны и мертвы. Он пробормотал что-то насчет того, что если на дворе август, то все-таки стыд и позор не топить. Дело же не в названии месяца, а в температуре воздуха, и она такова, что он лично продрог, как пес. Однако лицо его горело. Молодой человек снова сел, потом вскочил. Не разрешит ли Ивахим взять его одеяло с кровати, пробормотал он и, усевшись в кресло, прикрыл им колени. И вот он сидел, пылая жаром, дрожа от озноба, и мучился, докуривая отвратительную сигару. Им овладело чувство глубокой тоски. Никогда еще ни разу в жизни он не чувствовал себя так скверно. Вот, беда-то! Пробормотал он, и вместе с тем его как будто вдруг коснулось странное, необычайно сладостное ощущение радости и надежды. И едва оно прошло, как он стал ждать, не вернется ли оно опять. Однако странное ощущение не вернулось, осталась только тоска. Поэтому он в конце концов все же поднялся, бросил одеяло и Иоахима обратно на кровать, Искривив, рот пробурчал. «Спокойной ночи! Не замерзни тот. Заходи утром, пойдем вместе завтракать!» Затем, пошатываясь, вернулся через коридор в свою комнату. Раздеваясь, он напевал какую-то мелодию, но вовсе не потому, что ему было весело. Механически и рассеянно выполнял он все маленькие процедуры ночного туалета, составляющие обязанность культурного человека. Налил из дорожного флакона в стакан для полоскания рта ярко-красную жидкость, слегка прополоскал горло, вымыл руки мягким и дорогим мылом фиалка и надел длинную батистовую сорочку с вышитыми на грудном карманчике инициалами «ГК». Потом лег, выключил свет и уронил голову, которая пылала и кружилась, На смертную подушку американки. Он был вполне уверен, что немедленно погрузится в сон, но ошибся, и его веки, которые перед тем сами собой смыкались, теперь не хотели закрываться, и как только он их опускал, вздрагивая, снова поднимались. Просто он привык ложиться позднее, уговаривал себя молодой человек, а да и днем слишком много лежал. Кроме того, где-то снаружи выбивали ковер, что было, впрочем, маловероятно. Оказалось, что это бьется его сердце, и он слышит его удары как бы вовне, где-то далеко во дворе, словно там колотили по ковру тростниковой выбивалкой. В комнате еще не совсем стемнело свет ламп, горевших на балконе у Ивахима и у неприятной четы, сидевшей за плохим русским столом. Падал в открытую балконную дверь. И Ганс кастор лежавший на спине с трепещущими веками, вдруг вспомнил одно сегодняшнее впечатление, которое он, испугавшись, тогда же постарался из деликатности забыть, а именно подымеченное им выражение, мелькнувшее на лице Ивахима, когда они говорили о Марусе и ее физической красоте, его странно и жалобно. Скривившийся рот и пятнистую бледность, вдруг покрывшую бронзовые щеки. Ганс Кастор видел и понимал значение этого, видел и понимал как-то по-новому, проникновенно и интимно, и это открытие так потрясло его, что удары тростниковой выбивалки во дворе стали вдвое быстрее и громче, и почти заглушили звуки вечерней серенады, доносившиеся снизу ибо в курортной гостинице снова начался концерт. Из темноты звучала симметрически построенная, безвкусная, опередочная мелодия, и он подсвистывал ей шептом, ведь можно свистеть и шептом, в то же время отбивая под перилкой такт озябшими ногами. Это был, конечно, самый верный способ, чтобы не заснуть, да Гансу Кастерку сейчас и не хотелось спать. С той минуты, когда он по-новому и с особенной живостью понял, почему Иоахим покраснел, мир показался ему обновленным, и ощущение сладостной радости и надежды снова шевельнулось в глубинах его существа. Он ждал еще чего-то, хотя сам не знал, чего именно. Но когда услышал, что соседи справа и слева закончили вечернее лежание и возвратились в свои комнаты, чтобы заменить горизонтальное положение на воздухе горизонтальным положением в доме. Он выразил про себя уверенность, что варварская читай сегодня будет вести себя прилично. «Я смогу спокойно заснуть», — подумал он. «Сегодня они уже не будут шуметь, я не сомневаюсь». Однако он ошибся. Да в глубине души совсем и не был в этом уверен. Говоря по правде, ему лично даже показалось бы странным, если бы они вели себя пристойно. И когда в соседней комнате опять началась возня, с его губ сорвались беззвучные возгласы удивления. «Неслыханно!» — прошептал он, необычайно. «Кто бы мог подумать!» А сам тихонько продолжал подтягивать пошлой оперетки, которая назойливо доносилась из долины. Наконец пришла дремота, но с нею явились и причудливые сны, еще причудливее, чем прошлой ночью, и он то и дело просыпался от испуга или от того, что старался ухватить смысл каких-то бредовых видений. Ему приснился Гофрат Бернс, старик бродил по дорожкам, согнув колени, безжизненно светив перед собою руки причем старался согласовать свои широкие унылые шаги с музыкой марша. Когда Гофрад остановился перед Гансом Кастерпом, на нем оказались очки с толстыми круглыми стеклами, и он начал нести какой-то несусветный вздор. — Конечно, штатский, — сказал он, и без церемонии указательным и средним пальцем гигантские ручище оттянул века Ганса Кастерпа. Почтенный штатский, я сразу же заметил, но не без таланта, отнюдь не без таланта к процессу повышенного сгорания. На годочки не поскупиться, на лихие годочки службы у нас тут наверху. Ну-ка, господа, гопля, живо на увеселительную прогулку! — воскликнул он, сунул в рот два огромных указательных пальца и свистнул так благозвучно что Гофрату полетели в уменьшенном виде фигурки-учительницы и мисс Робинсон. Уселись к нему на правое и левое плечо, совершенно так же, как они сидели в столовой по обе стороны Ганса Касторпа, И Гофрат, подпрыгивая, удалился, неся их на плечах, причем то и дело совал за стекол салфетку, чтобы вытереть глаза, которые заливал не то пот, не то слезы. Затем спящему приснилось, что он на школьном дворе, где столько лет проводил перемены между уроками, и он вознамерился попросить карандаш у мадам Шурша, которая тоже была здесь. Она дала ему огрызок красного карандаша в серебряном футляре, приятным, слегка хриплым голосом попросив его через час непременно вернуть карандаш. И когда она взглянула на него своими узкими серо-зелено-голубыми глазами, блестевшими над широкими скулами, он вдруг заставил себя проснуться, ибо теперь понял и старался изо всех сил не забыть, кого и что именно она ему так живо напомнила. Торопливо закрепил он это открытие в своей памяти, чтобы оно до завтра не исчезло, ибо дремоты и сновидения снова начали овладевать им. Теперь ему надо было спасаться от Краковского. Врач преследовал его, чтобы произвести расчленение его души. А Ганс Кастерп испытывал перед подобной процедурой неистовый, прямо-таки слепой ужас. И вот, чувствуя связность в ногах, бежал он вдоль всего балкона. Мимо стеклянных стенок, рискуя жизнью, спрыгнул в сад. Попытался в отчаянии взобраться даже на красно-коричневый флагшток, и проснулся, весь в поту, в тот миг, когда преследователь схватил его за брюки. Но едва он немного успокоился и снова забылся, как ему представилось следующее. Он старался изо всех сил одним плечом оттолкнуть сатембрине, а тот стоял, и его губы умно, сухо и насмешливо улыбались под пышными черными усами, там, где они красиво загибались кверху. Именно эту улыбку Ганс Кастурб и ощущал как препятствие. Вы мешаете, услышал он свой голос, убирайтесь, вы просто шармайщик, и вы мешаете. Но Сатамбрини не давал сдвинуть себя с места, и Ганс Кастурб еще раз думал, как же ему быть, когда его вдруг осенила превосходная мысль о том, что есть время. Это всего-навсего не моя сестра ртутный столбик без всяких цифр, для тех, кто решил плутовать. И проснулся он с твердым намерением завтра же непременно рассказать о своей догадке Иоахиму. Среди подобных приключений и открытий прошла вся ночь, причем в этом сумбуре принимали также участие. Гермина Клейфельд, господин Альбин, капитан Микласич который унес в своей пасти фрауштер и прокурор Параванд, проколовший его копьем. Один сон приснился Генсу Кастерпу в эту ночь даже дважды, притом повторился точно во всех подробностях. Во второй раз он увидел этот сон уже под утро, будто бы он сидит в зале с семью столами, и вдруг грохает застекленная дверь и входит мадам Шоша в черном свитере. Одна рука опущена в карман, другая поддерживает волосы на затылке. Но вместо того, чтобы направиться к хорошему русскому столу, эта невоспитанная женщина бесшумно приближается к Гансу Кастерпу и молча протягивает руку для поцелуя не ладонью к низу, а ладонью кверху. И Ганс Касторп целует ладонь этой руки, невыхленной а шероховатый, с короткими пальцами и заусенцами вокруг ногтей. И тогда его опять с головы до ног пронизывает то ощущение бешеного блаженства, которое он испытал, когда постарался представить себе, что освобожден от гнета чести и вкусил бездонные преимущества греха. Но только в этом сне ощущение блаженства было несравненно более сильным.